Глава десятая. Коварное нападение. «Последний раз, говорил валите отсюда или...» Дьяк поднял руку с зажатым в ней пультом. «Диса, отвлеки его!» — приказал я. «Слушай, давай договоримся!» — тут же начал Диса. «И у нас, и у тебя есть общая цель, так чего нам враждовать?» Мы вполне можем получить желаемое для каждого и при этом не помешаем друг другу. — Это какие же у вас цели, интересно? — усмехнулся Дьяк. — Ха, все-таки купился. Нам нужно улететь с планеты. Все, что нам требуется, оказаться на орбите, а дальше... — Ну а дальше... «Дальше мы вообще можем свалить с корабля, а ты отправишься куда сам захочешь». «И что же вам понадобилось на орбите?» — поинтересовался Дьек. «Нам нужно покинуть поверхность планеты, нужно оказаться там», — Дису указал пальцем вверх в потолок. «Он принялся объяснять наши задачи, вот только никакой конкретики не давая, ничего толком не объясняя». Объяснения Дисы были очень туманными, непонятными, и Дьяк, все же заинтересовавшись странным предложением, вынужден был задавать вопросы. Дисы же, что естественно, не давал прямого ответа, продолжая изъясняться крайне витиевато. «За это время Центурион под моим прямым управлением успел оббежать корабль, заскочил в грузовой отсек». И, сделав десяток огромных шагов, оказался непосредственно у энергоблока. Далее мех попросту ухватил здоровенный ящик, с силой рванул его в сторону, порвав к черту все кабели, вырвав их. Тут же, не останавливаясь, я приказал Центуриону бежать, причем бежать как можно дальше. Пара минут и мех уже был метрах в двухстах от корабля. Энергоблок попросту улетел в снег, а сам робот развернулся и потрусил обратно. Нужно сказать, все было сделано очень быстро и, главное, своевременно. «И уже там, на орбите, роботекс будут совершенно бессильны», — закончил Диса очередное свое объяснение. «Ты дуришь мне голову!» Зло прошипел Дьяк с ненавистью, глядя на Дису. «Корабли корпоратов разнесут нас, и никаких пары минут у нас не будет! Если я соглашусь на твое предложение, то все равно погибну, только на орбите, так что нет, к черту всё. И он нажал на кнопку. Взрыв все же был, мы его почувствовали. Да вот только произошел он не внутри корабля, а довольно-таки далеко отсюда. Сам корабль совершенно не пострадал. И, похоже, это всерьез удивило Дьяка. Настолько, что он принялся жать кнопку раз за разом, словно бы пытаясь добиться от пульта желаемого. Подорвать корабль. Но сколько бы раз его палец не вдавливал кнопку, ничего не происходило. Он настолько увлекся этим процессом, что совершенно не заметил надвигающегося на него Дису. И лишь тогда, когда Диса оказался в непосредственной близости, Дьякса изволил поднять удивленные глаза, а в следующую секунду рухнул на пол, выпустив из рук пульт. Диса одним ударом кулака точно между глаз отправил его в нокаут. — Вот и все! — хмыкнул Диса. — Договорились! — А толку? — Энергоблок он таки подорвал, — мрачно заметил я. — Подорвал? — удивился Диса. «Я считал, что ты что-то придумал». «Я и придумал», — хмыкнул я. Заставил Центуриона вырвать к черту блок и оттащить подальше. Ха, «Радикально», — заметил Диса. «Но ты все сделал правильно. Либо энергоблок, либо корабль. Как по мне, выбор очевиден». «Согласен», — кивнул я. «Но теперь придется возвращаться в город за новым энергоблоком, а, возможно, и не за одним». но это уж Фейтон определит!» «И Фейтон таки определил!» У контрабандистов оказался довольно-таки сообразительный инженер. Он смог адаптировать энергоячейки и энергоблоки производства «Арматех» для работы в сети их корабля. Причем решил он проблему очень просто – Однако не смог справиться с рядом других характеристик. И именно по этой причине реактор постоянно прыгал по режимам, выдавая самую разную мощность, то предельно от него возможную, то вообще словно бы в эконом-режиме. Или, что правильнее, в режиме холостого хода, как работают системы кораблей, когда последние стали в доке на космической станции. Фейтон довольно быстро нашел общий язык с коллегой, конкретно его интересовали методы, посредством которых инженер смог адаптировать устройство совершенно иной корпорации под работу в их сети. Ну а коллегу крайне заинтересовало, каким образом Фейтон собирался стабилизировать работу этих самых энергоблоков. Как бы то ни было, а все шло к тому, что нужно было возвращаться в город за новым энергоблоком. Впрочем, это не было проблемой. Свяжусь с Еремией и попрошу того подвести нужную деталь прямо к пролому в стене. Далее нам останется только забрать ее, погрузить в проходец и доставить к кораблю. К этому делу я изначально хотел привлечь маров Костаса, но не задалось. Эти типы словно мыши забежали в корабль, расползлись по его отсекам, по большей части оккупировав именно грузовой, и носа наружу не высовывали. В целом мне они были и не нужны. Справимся с собственными силами. Конечно, мне не хотелось оставлять их в корабле, пока часть моей группы отсутствовала, но... «И как я их выгоню?» — возмутился Костас, когда я поднял этот вопрос. «Все прекрасно понимают, что очень скоро корабль пойдёт на взлёт, и никто не решится его покинуть. Любой, кому я отдам приказ выйти наружу, решит, что я хочу его оставить. Они ж бунт устроят. Ты уверен, что хочешь с подобным столкнуться? Пусть сидят себе. Я скажу, чтоб не вылезали из грузового отсека и не шатались по кораблю». «Такой вариант тебя устроит». «Не скажу, что такой вариант меня всецело устраивал, но выбора не было. Выпинать маров из корабля не получится, во всяком случае не применяя для этого силу. А если вывести их под дулами автоматов, они действительно чего доброго устроят бунт? Нет, этого можно особо не бояться, мы их всех положим, но я больше опасался, что во время отстрела маров...» Может быть, поврежден корабль, его системы, ну или завалят кого-то из контрабандистов. Заставить Маров отправиться в город и забрать энергоблок тоже не выходило. Я же сам сделал их военнопленными. Так что их должен сопровождать кто-то из наших. А раз так, то какой вообще смысл все это затевать? Трое наших быстрее смогут добраться до города и самостоятельно, без всяких сложностей, за счет экзокостюмов, погрузить в проходец энергоблок и затем быстро вернуться назад. Короче, как ни крути, а придется в город ехать кому-то из нас. Честно говоря, я уже откровенно пожалел о том, что взял с собой Костаса и его банду. Толку от них вообще никакого. Корабль по факту мы сами нашли. Ну ладно, Костас подсказал. Всю охрану мы перебили, звездолет тоже мы захватили, Дьяка обезоружили снова-таки собственными силами. А что Мары? А ничего. Подкатили к грузовому отсеку и принялись таскать свои манатки внутрь корабля. И то после того, как мы открыли им аппарель. Короче говоря, те еще союзнички. Группа в составе Литвина, Кейко, Шендра и Фейтона, который должен был проверить энергоблок, была отправлена в город. Мы же все откровенно скучали. Как и было договорено, Мары сидели в грузовом отсеке и носа наружу не показывали. Разве что Костас с важным видом расхаживал по кораблю. Я же решил, пока есть время, переговорить с Гринбергом. Он, к слову, оказался на мостике, когда мы пошли на штурм. Но, к его счастью, совершенно тогда не пострадал. Впрочем, и воевать он был не настроен. По большому счету, ему было плевать на происходящее. То ли быть пленником Дьяка, то ли нашим, не все ли равно. Был он подавлен и мрачен. Совершенно не хотел идти на контакт, но я его вынудил, снял шлем, сел рядом, ухмыльнулся и спросил. «Ну что, шкуры еще принимаете? Почем?» Гринберг непонимающе уставился на меня. «Есть медвежья!» — продолжил я и оскалился. «Можем поторговаться!» «Миг!» — Гринберг удивлённо уставился на меня. «Он самый!» — наверное, моя улыбка уже была от уха до уха. «Какого чёрта тебе здесь надо?» «Ваш корабль!» «Ну вот, ты его и захватил, доволен!» «Я? Да!» — рассмеялся я. «А вот вы вижу, не особо!» Гринберг проворчал нечто, что я не расслышал, но явно матерное. «Вы напрасно расстраиваетесь!» — заявил я, присев рядом с ним. «По поводу чего?» — поднял он на меня глаза. «По поводу того, что мы захватили ваш корабль!» «Да ну!» — в его взгляде мелькнула насмешка. «Я должен этому радоваться!» «Мне совершенно не нужен ни ваш корабль, ни груз», — заявил я. «Все, что мы хотим, — это подняться на орбиту». «Зачем?» Я задумался, а стоит ли ему рассказывать о наших планах. Думаю, в отличие от Костаса стоит. Это последнему плевать на подробности. Его интересовало только одно — будет ли возможность сбежать с Хруста. А она в любом случае будет». «Ну а с Гринбергом лучше играть в открытую. Будет крайне неприятно, если уже поднявшись на орбиту, выяснится, что, к примеру, на его корабле просто не работает узел связи, или же он поврежден, или еще какая-нибудь хрень. Так что мы отправим сигнал в ЭКС, и после этого покинем ваш корабль, вернемся на хруст», — заявил я. «Сигнал отправите!» — нахмурился Гринберг. — С моего корабля! — Странно. У меня было такое ощущение, будто моё заявление о том, что мы покинем корабль, его не смутило. Словно бы он об этом знал. А вот то, что мы планируем отправить сигнал, стало для него реальной неожиданностью. Очень интересно. — Есть претензии или возражения? — поинтересовался я. — Конечно, есть! — хмыкнул Гринберг. «После того, как вы отправите сообщение, я могу пускать свой корабль на металлолом. Летать на нем будет попросту нельзя». Я было открыл рот, чтобы поинтересоваться, почему, решив, что он попросту боится получить залп от кораблей «Роботекс». «Но нет же, он не этого боится». Отправка сообщения попросту засветит его корабль, где бы он ни был. Стоит ему только подключиться к сети, и все, даже самые ленивые будут знать, где объявился корабль «Гринберга». Нет, конечно, со временем эту проблему можно будет устранить, однако денег на это уйдет. Да и опять же, вполне возможно, попытки вновь спрятать корабль раскроют какие-то убежища контрабандистов, их сообщников. Ну и хрен с ним, с сигналом, сам корабль станет приметой». ВКС узнает его, стоит тому только появиться на радарах. Значит, еще и корабль придется переделывать. Да проще все же новый звездолет будет купить, чем ковыряться с этим засвеченным. Нет, ну что за человек? Я думал, он о своей шкуре заботится, а у него на уме только бабки и будущие мутные схемы. Впрочем, на то он и контрабандист. Хотя я не мог понять, что меня смущало в его реакциях, словах, но была какая-то странность, которая не давала мне покоя. В конце концов, вот они собирались сейчас, до нашего тут появления, запускать корабль и взлетать. Неужели они не знают о кораблях Роботекс на орбите? Да знают, наверняка знают. Так чего же их не боятся «В жизни не поверю, что настолько продуманный и прохаванный, прожжённый делец Гринберг мог вот так просто рискнуть своей жизнью кораблём-грузом. Просто на авось собирался взлететь, попытался бы проскочить. Но не на молитву же он полагается, не на Бога, который отведёт орудия кораблей и Роботекс в сторону. Тогда на кого или на что?» «Как бы я лихорадочно не соображал, не представлял себе всевозможные варианты, но представить, что Гринберг как-то может договориться с Роботекс, я попросту не мог. Зачем это корпе Какой смысл выпускать контрабандиста, верить ему на слово? Нет человека, нет проблемы. Так зачем усложнять себе жизнь? Ведь у кораблей на орбите есть четкий приказ — никого не выпускать, всех уничтожать». так почему они будут пропускать корабль гринберга что он такого может предложить понять даже придумать причину я так и не смог тем более от размышления оторвал сигнал тревоги начавший звучать во всех отсеках корабля это еще что за хрень тут же в коридоре послышался топот да что происходит мать его Реактор на корабле не работал, как и большинство систем, кроме критических, запитанных от аварийного накопителя. И вот кто-то решил включить тревогу. Стоило бы узнать, кто и зачем. Я закрыл Гринберга в его каюте, устроил ему эдакий домашний арест и бросился на мостик. «Что случилось?» На мостике у терминалов торчал Диса, у которого я и поспешил узнать о ситуации. «Хрен знает!» Буркнул тот. «Засекли приближение к кораблю каких-то объектов». «Каких?» «Ну ты и спросил. Если бы на этом корыте хоть что-то работало...» «Сколько их хотя бы?» «Десятка-два». «Два десятка! И кто же это? Мары Дьяка?» «Не похоже. А на что похоже?» «На дроидов». «На дроидов? Вот ведь черт! Что еще за дроиды?» Неужели Роботекс тоже смог вычислить местонахождение корабля? И именно боты корпоратов идут к нам. Но чего их так мало? Или же просто полуживой корабль не смог засечь все? Вопросов, как всегда, масса, ответов нет. «Бегом на защиту корабля! Бегом, бегом!» Надрывался знакомый голос в коридоре. «Ага, вот и Костас. Не успел я покинуть мостик, как на него влетел сам лидер Маров. С глазами. «Чего вы тут сидите? Роботекс наступает. Нужно перебить их прежде, чем они подойдут». «Да чего ты так разнервничался?» — хмыкнул Диса. «Что они нам сделают?» «Кораблю без счета С броней чуть лучше, чем на гражданских корытах?» — спросил Костас и сделал вид, что задумался. «Дай-ка подумать. Ах да, смогут разнести эту лоханку в считанные минуты». «Их нужно выбить и как можно быстрее, или никто никуда уже не полетит». «Что ж, тут он прав. У Роботекса действительно имелось мощное энергооружие, и вполне возможно дроиды как раз сюда и прибыли с целью уничтожить корабль, не дать ему взлететь». «Все к входу!» – включил я общий канал. «Похоже, прибыл Роботекс». «Вокруг корабля, вглядываясь в падающий снег, торчала моя команда и большая часть Маров. Пока что дроидов Роботекс видно не было, мы даже не знали, приближаются они или нет. Поставленный мной на мостик в качестве дежурного Кузьма утверждал, что все засеченные цели все еще на месте и почему-то не спешат идти к нам. Ну что же, не хотят идти к нам, тогда мы пойдем к ним». Я выпустил Рекса, подключился к нему и повел сквозь снежный буран вперед, туда, где должны были быть враги. Мой железный пес уже привычно, и я бы сказал умело опер по снегу, не забыв включить свою маскировку. Конечно, вражеских роботов ею не обманешь, они довольно быстро смогут понять, что перед ними вовсе не животное, а диверсионный дроид. Но я этого совершенно не боялся. Во-первых, подводить дроида близко к противникам я не собирался. Мне нужно было лишь определить, где сейчас находятся вражеские юниты и чем занятые. Ну а во-вторых, имеющиеся электроника, системы наблюдения и контроля у Рекса были явно выше, чем на дроидах Роботекс. Так что вполне возможно, даже драпать не надо будет. Главное — держаться на безопасном расстоянии. так, чтобы я мог отслеживать перемещение противника, а он не смог меня даже засечь. Да вот только расстояние до цели стремительно сокращалось, и пока что я так никого и не увидел, не обнаружил. Что за черт, может, я ошибся с направлением? Пришлось отключаться от дроида, уточнять у Кузьмы место, где все еще фиксировались вражеские цели. Но нет, я не ошибся». пёр в правильном направлении и, по идее, уже должен был засечь врага, однако его не было. От слова «вообще». Расстояние сократилось уже до 30 метров. Ближайший вражеский дроид должен был появиться на сканере. Да я его даже через обычную камеру, несмотря на падающий снег, должен уже был разглядеть. Поломавшись пару минут, я всё же решил подвести Рекса ближе. «Дроид крался, чуть ли не полз по снегу. Я же был готов в любую секунду отдать ему приказ на возвращение». «Что за черт? Почему противник не двигается? Почему я до сих пор их не обнаружил? Эти роботы что, в снег провалились и застряли?» «Если верить координатам, сейчас Рекс стоял в двух метрах от дроида, но так и не увидел его. Мистика какая-то». В конце концов я плёнул, приказал Рексу перейти в автоматический режим и найти источник сигнала. И машина принялась за дело. К моему огромному удивлению, она принялась рыть снег передними лапами и спустя несколько секунд смогла извлечь из сугроба длинный пластиковый футляр. Это ещё что такое? Открыть его и раскрыть новую тайну я не успел». Внезапно по телу пробежала волна озноба, волосы встали дыбом, по спине, рукам, ногам пробежали мурашки. А затем все вырубилось. Скаф попросту отключился. Связь с Рексом мгновенно прервалась, а затем я почувствовал адскую боль в голове. Настолько сильную, что готов был не просто сдавить собственную голову, а даже ее оторвать. Миг, и все прекратилось. Я лежал на снегу, заключенный в собственный экзокостюм, словно в саркофаг. Будучи не в состоянии ни пошевелиться, ни повернуться. Ни одна из систем костюма не работала. Рация молчала. Даже интерфейс я не смог вызвать. Не знаю, сколько прошло времени, но я вдруг осознал, что начал мерзнуть. «Ну да, экзокостюм ведь отрубился». «Никакой фильтрации воздуха, никакого подогрева». Я вдохнул уже ставший ледяным воздух. «Чёртов роботекс! Что они сделали?» Тут же раздался рёв, настолько сильный, что заложило уши. Рёв с каждой секундой нарастал, становился всё сильнее и, наконец, достигнув своего пика, стал ровнее. Рёв и гул продолжались минут пять». А затем все вновь усилилось, черт, хоть бы не оглохнуть. Но рев вдруг начал уменьшаться, или точнее удаляться. Да что же это происходит? Я лежал уже в полной тишине, слыша лишь завывание ветра и трясясь от холода.